Глава 9 В больницу меня положили Прокапаться после очередного запоя Так вот, вроде все норм, капали Стал приходить в себя Побрился, даже с медсестрой начал крутить А спалось плохо И мне кололись снотворное, чтобы уснул Вот пришел я в палату с укола Думаю, курну с окошкой и байки Сел на подоконник, а там Ребят, там такое было Там было так красиво В темноте из ниоткуда возникли узоры из цветов и листьев, и из них же два силуэта мужчины и женщины танцевали. Это было нереально красиво. Манило к себе. Звало. Я сел, свесил ноги с подоконника и любовался. Не мог оторваться. Четвертый этаж. Потом да как-то лег спать. Утром сказали, что меня отогнали от окна и уложили. Я этого не помнил. А днем, да... Днём несколько отпускает. Вкололи снотворного на полтора суток, чтобы спал и всё. И вроде бы закончилось на этом, если бы не одно «но». Ребят, прошло уже около восьми лет. Но, блин, почему я так вспоминаю этот танец цветов? Его красоту, его притяжение, его волшебство. Он не выходит у меня из головы. И кажется иногда, что, может, и лучше было бы тогда шагнуть вниз к этому безумному танцу. В середине февраля наступили настоящие морозы. По ночам на деревню больше не налетали метели, ветер не нес колючую поземку по единственной улице, снегопады прекратились. Было тихо, ясно и очень холодно. Солнце, которое теперь едва поднималось над горизонтом после полудня, чтобы через пару часов торопливо спрятаться обратно, не успевало прогреть воздух ни на градус. По ночам небо озарялось северным сиянием, ради которого теперь никто и не думал выходить на улицу из заваленных снегом по крыше исп. Нижние колдыри словно вымерли, и в ледяной тишине был слышен лишь доносящийся из тайги, очень похожий на выстрелы, треск промерзающих до сердцевины деревьев, да временами заунывный волчевой. Но это безлюдье пришлось Натке очень кстати. когда она шагнула на крыльцо избы, далеко за полночь, уверенная в том, что никого не встретит на своем недолгом пути. Благодаря всполохам северного сияния на горизонте, под которыми снег переливался призрачными сине-зелеными оттенками, полной темноты не было, но это тоже не сильно тревожило. Вряд ли кто-то в столь поздний час будет смотреть в окно на сточертевшую бесконечную зиму. Вряд ли кто увидит ее одинокую фигуру, направляющуюся в конец улицы. Но перед тем, как пуститься в путь, Надка уже с привычной виноватостью глянула в сторону реки, вниз по улице, туда, где за несколько домов от неё жил Клим. Его изба ничем не отличалась от других. Такая же темная и заваленная снегом, стянущимся из трубы вертикально вверх. Похоже, что в морозы в ближайшие дни не отступят, примета верная. Жиденьким, почти до невидимости столбиком дыма. Значит, Клим спит и уже давно не подбрасывал в печь дров. Хорошо. Хорошо, если он может спать, ведь после лабы это умение возвращается не сразу. В деревню Клима вернули, как и обещал Слава, сразу после тестов. Сообщила об этом взволнованная Рая, требующая, чтобы Натка сейчас же, в сию минуту, бежала к жениху и не отходила ни на шаг. потому что не ровен час, деревенские сплетники донесут до него весть о ежедневных визитах к ней генерала. Надка от совета подруги привычно отмахнулась и вышла из дома не сразу, а лишь после того, как приготовила почти праздничный ужин на двоих. К этому ужину она хотела пригласить Клима, если тот, конечно, будет в состоянии принимать пищу. Она помнила свои первые дни после лабы, и не собиралась оставлять без помощи человека, так болевшего за ее судьбу, пусть и не без выгоды для себя. Но ужин не пригодился. Рая оказалась права. Деревенские сплетники не замешкались, и в климовой избе, которая за время отсутствия хозяина приобрела совсем уж запущенный вид, ее встретило каменное молчание. Несостоявшийся жених лежал на палатях спиной к дверям и даже не обернулся на робкий наткин оклик. Она попробовала извиниться перед этой обращенной к ней спиной, объяснить, что сердцу не прикажешь и не всегда получается руководствоваться доводами разума. Но любые слова звучали беспомощно и глупо во враждебной тишине дома, где и больше не были рады. С тех пор минуло четыре дня. Клима она больше не видела, но знала, что отходит он после тестов очень тяжело, что за ним ухаживает Рая и другие сердобольные соседи. и что никто из них ни разу не слышал от Невонаткиного имени. Словно та, которую еще совсем недавно Клим так желал видеть своей женой, в один момент перестала для него существовать. Конечно, это было горько, обидно и грызло ее, но не настолько, чтобы заглушить другие, куда более тревожные мысли. О славе их отношениях, разумеется. Со стороны все выглядело замечательно, Генерал приезжал в Нижние Калдыри почти каждый день, то с раннего утра, и тогда они с Надкой уходили в тайгу на лыжах или катались по окрестностям на снегоходе, то поздним вечером, тогда они топили баню, ужинали при свечах и засыпали в объятиях друг друга. Он никогда не появлялся с пустыми руками. Натка уже привыкла питаться на уровень лучше остальных жителей деревни. Колбасы, сыры, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко и шоколад теперь не исчезали с ее стола. Кроме этого, Слава, как и обещал, баловал свою пассию разными по его выражению женскими плюшками. Так, например, Натка обзавелась шелковой ночной сорочкой рокового алого колера, которая, может быть, и смотрелась нелепо в деревенской избе на фоне русской печи, но искренне радовала свою владелицу. А еще у нее появилась привычка начинать день с тщательного нанесения макияжа на вновь начившее округляться лицо. Пудру, тушь, помаду, карандаши и тени ей тоже привез генерал. И пусть все эти предметы косметики явно покупались на наобум и совершенно не гармонировали друг с другом, Надка делала все возможное, чтобы радовать глаз любимого мужчины. Мужчина отвечал ей взаимностью. демонстрировал чудеса обходительности и предупредительности. Но, как ни парадоксально, именно это и положило начало Наткиным все усиливающимся сомнениям в искренности такого поведения. Она помнила их самую первую ночь, помнила ту небрежность и торопливость, с которой он пользовался ее телом. Так вытирают руки салфеткой, чтобы через секунду скомкать и выбросить ставший ненужным комок бумаги. Тогда она сумела убедить себя в том, будто это было страстью, мужской, природной доминантностью. Но, как выяснилось теперь, альфа-самец-генерал мог быть и совсем другим. Ласковым, внимательным, нежным. Откуда же такая перемена? И почему она произошла? Уже не потому ли, что, как и говорила Рая, она, Надка, зачем-то нужна славе. Нужна не просто бездетной и пригодной для дальнейших тестов. но и полностью ручной, как сказала старшая подруга под колпаком со всеми потрохами. Она пыталась унять прогрессирующую паранойю, обзывала себя сознавшейся на пустом месте дурой, не ценящей хорошего к себе отношения, и даже всерьез злилась на раю, заранившую в ее душу это чертово зерно сомнения. Но чем больше времени проходило с того дня, когда натка обессилевшая, больная, и до смерти перепуганная вернулась из лабы, тем труднее становилось не думать о плохом. Ведь следующие тесты теперь уже неизбежные, спасаться от которых посредством замужества и беременности она сама же и отказалась, становились все ближе. Со славы на эти темы они по-прежнему не говорили, что тоже не способствовало ни оптимизму, ни доверию. И последнее время даже нежесть в объятиях лучшего из мужчин, что был в ее жизни, Надка все чаще задавалась вопросом «Как сможет он в скором времени спокойно отдать распоряжение о начале нового круга ада для той, чьё лицо каждую ночь покрывает поцелуями?» «Неужели ничего в нем не дрогнет, не надломится?» Много раз она порывалась все-таки завести этот неприятный и тяжелый для них обоих разговор, но всегда в последний момент отступала, что-то подсказывало, «Не нужно». И не потому, что, скорее всего, бесполезно, а потому, что это окончательно перечеркнет все хорошее, разрушит хрупкую иллюзию их взаимной любви. Не будет больше романтических ужинов, треск огня в печи. Не будет совместных пробуждений и сонных объятий. Не будет поездок на снегоходе с несущимися навстречу заснеженными пейзажами и уже ставшей родной мужской спиной, которая надко прижималась на скорости, как в первый их совместно проведенный день. Но не в силах завести разговор, ставящий под угрозу ее и без того зыбкое и наверняка недолговременное счастье. Забыть о своих сомнениях Натка тоже не могла. Вот и нашла компромисс. Решила выяснить кое-что в обход славы, провести собственное небольшое и, как ей хотелось думать, невинное расследование. Именно поэтому она оказалась нынешней ночью одна денешенька посреди деревенской улицы. Сполохи северного сияния отодвинулись к горизонту, потускнели. Сразу стало темнее, но это было только на руку тому, кто не желал быть кем-то замеченным. Сойдя с крыльца по узкой тропке между двух высоченных сугробов, Надка ступила на дорогу и испуганно замерла. Снег предательски заскрипел под ногами, да так громко, что, казалось, скрип этот можно было услышать от самой реки. Зараза! Идея привстать на цыпочки помогла лишь частично. Снег продолжал визжать, хоть и за счет уменьшения площади давления на него. Звучало это теперь немного потише. Отказываться от своей затеи не хотелось. и Иннатка осторожно двинулась дальше, утешая себя тем, что колдыровцы крепко спят в своих непрерывно топящихся избах. И что им нет никакого смысла обращать внимание на чьи-то шаги по улице. Ведь все равно... Никто чужой не может сюда забрести. К счастью, путь был недолгим. Буквально через минуту она уже приблизилась к цели своей ночной вылазки. К концу улицы, которая здесь переходила в узкую и почти незаметную среди сугробов тропку, ведущую на маленькое деревенское кладбище, и оттуда дальше, в тайгу, куда в такой мороз не ходили даже самые опытные деревенские охотники. Натка тоже не пошла. Она остановилась между двух последних изб, снег вокруг одной из них был тщательно убран, ставни покрашены, крыльцо обновлено и дополнено резными перилами. Здесь жила семья, состоящая из пары колдыровских старожил и двух их детей-погодков. Гостеприимный уютный дом, чего нельзя сказать о второй избе напротив него. Маленькой, покосившейся, почерневшей, похожей на нахохлевшуюся ворону. заваленной снегом по крышу. Надке с трудом удалось разглядеть даже не тропку, а просто цепочку следов, ведущую к ее просевшему крыльцу. Здесь жил Шатун. Местный сумасшедший, прозванный так за привычку по медвежьи ворчать в ответ на попытки с ним заговорить и обыкновение уходить сутками, а то и неделями шататься в тайгу. Но сейчас Шатун должен был жить дома – потому что прозовитый человека хоть белым медведем, он все равно замерзнет насмерть, оказавшись морозной февральской ночью без крыши над головой. Последний раз, подозрительно оглядев безмолвную, будто заколдованную снежной королевой улицу и не обнаружив на ней ни единого движения, Натка медленно зашла на погребенное под снегом крыльцо. Она понятия не имела, как нужно общаться с душевно больными людьми, но почему-то полагала, что примерно так же, как и с очень пьяными, а уж в этом мастерстве ей равных не было. Стук в дверь раздался неожиданно гулка, словно изба шатуна была огромной гитарой, отзывающейся на каждый звук. Надка вздрогнула и даже сделала шаг назад, но совладала с собой и вместо того, чтобы уйти, постучала еще раз. Никто не отозвался. И тогда, решительно сжав губы, она подтянула на себя дверную ручку. «Есть здесь кто? Можно войти?» Вопрос прозвучал глупо, учитывая, что был обращен в холодную темноту явно нетопленного жилища. Заходить туда было страшно, но Надка все равно двинулась вперед, выставив перед собой руки. просто потому, что было бы обидно взять и уйти сейчас, когда все зашло так далеко. Через несколько шагов ладони ее уперлись во внутреннюю дверь, и Натка запоздала поняла, что находится еще не в самой избе, а всего лишь в сенях, что и объясняло царящие здесь холод и мрак. На этот раз она обошлась без стука, и едва перешагнув порог горницы, сразу поняла, что вопреки первому впечатлению Жилище не было заброшенным. Более того, в нём даже не пахло обычной холостяцкой берлогой, как, например, дома у Клима. Пылью, несвежими носками, сигаретным дымом и подгоревшие наспех приготовленной едой. О нет, в избе сумасшедшего шатуна витали ароматы недавно испечённого хлеба, еловой хвои, свежеструганного дерева и берёзовых веников. Топилась печь. Из-за приоткрытой заслонки лился пляшущий оранжевый свет, благодаря которому становилось возможным разглядеть убранство горницы. А оно, мягко говоря, впечатляло, разительно контрастируя с тем, что сама изба являла собой снаружи. Тут и в помине не было того запустения и разрухи, которого можно было ожидать, глядя на этот покосившийся, подчерневший, казалось уже начинающий оседать в землю дом. Безупречно вымытый пол почти светился. Перед печью на расстеленном полотенце сохла посуда, придвинутый к окну стол белел чистой скатертью, а под дверями лежал коврик, предостерегающий от того, чтобы идти дальше порога в грязной обуви. Но первое и самое удивительное, что сразу бросалось в глаза – вырезанные из дерева фигурки. Люди и животные, вещи и сказочные существа – выстроившиеся вдоль бревенчатых стен и выполненные так искусно, что это было заметно даже в царящем вокруг полумраке. Иннатка смотрела на них во все глаза, забыв, зачем она, собственно, сюда пожаловала, пока не услышала шорох из самого темного угла горницы. Там, на сваленных кучей еловых лапах, лежал матрас. На матрасе – плед, а уже на пледе и сам хозяин дома. одетый так, словно недавно вернулся с улицы и успел лишь разуться и расстегнуть телогрейку. «Здрасте!» Растерянно брякнула Надка и на всякий случай попятилась, вспомнив, что имеет дело с сумасшедшим, пусть вроде бы и не буйным Ответа ожидаемо не последовало. Шатун молча смотрел на нее из положения лежа, и его глаза поблескивали в темноте, как две тусклые монетки. «Из...» Во рту пересохло, и Надка торопливо сглотнула. «Извините, что я вот так, посреди ночи, но я хотела задать вам вопрос. Можно?» По-прежнему тишина и неподвижный, но внимательный взгляд. Не дожидавшись ни разрешения, ни отказа, Надка предприняла ещё одну попытку. «Мне сказали, что вам когда-то присылали посылки из лаборатории с едой. с хорошими вещами. Это правда? Шатун каменно молчал, и она вдруг разом осознала весь идиотизм своего поступка. Посреди ночи завалиться в дом к потерявшему речь душевно больному человеку и добиваться от него ответа на свои дурацкие вопросы. А почему? А только потому, что Клим в приступе ревности ляпнул какую-то ерунду. Вот же дура. Ладно, «Простите за беспокойство». Надка попятилась обратно в сене, опасаясь поворачиваться спиной к изучающим ее глазам, в которых не было ничего безумного. Она же обратила на это внимание еще в новогоднюю ночь, когда Шатун пришел к общему праздничному столу. И именно память о его спокойном, немного печальном взгляде и заставила ее прийти сюда сегодня. Разве нет? Может ли обладатель такого взгляда быть сумасшедшим, а вырезать из дерева фотографически детальные изделия может?» «Стой!» Негромко произнесенное слово настигло ее, когда Надка, уже перешагнув порог, тянула на себя ручку двери, отгораживаясь ее от странной, слишком чистой и уютной горницы, оказавшейся по совместительству мастерской искусного художника. Не было ничего угрожающего или зловещего в этом хрепловатом со мужском голосе, но она с трудом поборола порыв сорваться с места и бежать без оглядки прочь из обманчивого, будто заколдованного дома, где все оказалось неправильно. И удержала ее на месте только непроглядная тьма в чужих сенях, не позволяющая увидеть путь к отступлению. Видимо, почувствовав, что незваная гостья готова дать деру, шатун окликнул ее уже мягче. «Подожди, соседка, не спеши уходить, раз уж пришла». «Ко мне давно никто не заходил. Очень давно». Надка колебалась. Какая-то часть ее, наверное, это самое, что не позволяло начать с генералом разговор на запрещенные им темы, велела бежать прочь, спасаться от правды, которую можно узнать в этом доме-перевертыша, от этого человека-перевертыша, бежать обратно в мир своих трусливых иллюзий и суррогата любви». Но уже занеся ногу для того, чтобы продолжить поспешное отступление, Надка вдруг почему-то вспомнила Новосибирск. Неуютную лестничную площадку, сгущающиеся за окнами подъезда сумерки, боль в коленях, от цементный пол, эхо, выплюнутого ей в спину презрительного слова «шлюха». Это был тот самый злополучный вечер, когда очередной случайный собутыльник – Володька. «Точно!» «Его звали Володькой!» Вышвырнул ее прочь из своей запущенной холостяцкой квартиры, жилище еще не совсем опустившегося, но верно идущего к этому алкоголика. Тогда она забыла там сумку, но не стала возвращаться. Ей не позволил вернуться тот самый крошечный, но алмазно-твердый стерженек, в который за годы скитаний и унижений сплавились остатки ее гордости, упрямства и былых амбиций. который проявлял себя в очень редких случаях, но о существовании которого, Натке, всегда хватало просто знать, чтобы продолжать оставаться на плаву. Алмазный стерженек проявил себя и сегодня, ярко подсветив в ее памяти образ почти забытого Володьки с его прокуренной квартирой. Тогда она не стала возвращаться, а сейчас не могла уйти. Не могла упустить появившийся шанс узнать правду, и вооружившись этой правдой, Возможно, еще побороться с судьбой. Натка вернулась в комнатное тепло и плотно прикрыла за собой дверь. «Значит, ты любовница генерала, но при этом он и не думает освобождать тебя от тестов», спросил Шатун, когда нежданная гостья путанно изложила мучившие ее сомнения. «И теперь пытаешься понять, правда ли он к тебе что-то чувствует или же просто использует?» Надка кивнула. Признаваясь шатуну в связи с генералом, она чувствовала себя неловко, как загулявшая школьница перед строгим папой, который вроде бы и не бронит свою неразумную тщерь, но глубоко в ней разочарован. Хотя на ее папу странный хозяин дома точно не тянул. Разглядывая его лицо в свете водруженной на стол свечи, она видела, что разница в возрасте у них не больше десяти лет. «И что ты хочешь услышать от меня такого, чего ещё сама не поняла?» Шатун поставил перед ней чашку, в которой только что залил кипятком горсть сушёной травы. От чашки взметнулся пьянящий цветочный аромат и натка невольно раздула ноздри, жадно втягивая в себя незнакомый запах. «Что это?» «Дары тайги. Летом собирал». Всегда удивлялся, зачем люди, живущие рядом с тайгой, покупают в магазинах эту крашеную пыль в пакетиках, называемую чаем, хотя там от чая только название и осталось. А ведь рядом, буквально под ногами, есть то, что не только полезнее, но и гораздо вкуснее. Так ведь, наверное, не все знают, какие травы нужно собирать. Надка вытянула губы трубочкой и принялась дуть в чашку, желая получить возможность как можно быстрее отведать то, Что умело так божественно пахнуть? Долго ли узнать при желании? Шатун и себе заварил собственноручный сбор, сел за стол напротив гостья, терпеливо дождался, пока она сделает несколько первых обжигающих глотков, и затем повторил вопрос. «Так что ты хотела от меня услышать?» Надка хотела услышать многое. И даже больше, чем многочисленные вопросы, ее мучило любопытство. «Как так получилось?» что всем известный деревенский сумасшедший оказался вовсе не сумасшедшим. «Я Ната», — решила она запоздала представиться. «Меня осенью привезли». «Да знаю», — отмахнулся Шатун. «Я ж не слепой и не глухой, а деревня наша маленькая. Ты дружишь с Райей и Мариной, и придурок Клим к тебе сватается. Отшила его, надеюсь». «Почему он придурок?» Обиделась Надка за Клима, который сейчас переживал тяжёлые дни, по её вине в том числе. «Потому что придурок», — не стал вдаваться в подробности Шатун. «Понторез и пустобрёх. Так что, если замуж надумаешь, то только не за него. Обещать-то он многое горазд но на деле получишь разве что кучу проблем, а то и поколачивать начнёт. Он из таких, храбрый со всеми, кто слабее». «Замуж вряд ли надумаю», — передумала уже. Ни за Клима, ни за кого другого. Шатун грустно усмехнулся. Его лицо в тусклом свечном освещении вдруг показалось Натке бесконечно усталым. «Из-за генерала, что ли? Не хочешь изменять любимому? Надеешься, что его твоя верность проберёт?» Натка попыталась изобразить презрительное фырканье, но сразу сникла и призналась. «Из-за него тоже. Сердцу-то не прикажешь». но в основном из-за детей». «Из-за каких еще детей?» – не понял Шатун. «Которых рожать придется. Тут же все замуж только за этим выходят, чтобы родить и от тестов спастись». Шатун заинтересованно подался вперед, даже отставил в сторону свою кружку, которую до этого не выпускал из рук. «Ну а ты что же? Не хочешь спастись от тестов?» «Хочу, конечно, но не так!» почему-то в этом странном доме Натка не чувствовала никаких тормозов и рада была говорить на чистоту. Пусть даже с человеком, о котором, оказывается, знала гораздо меньше, чем всегда думала. «Я не верю, что дети будут здесь в безопасности. Ведь для чего-то они очень нужны халатам, Росте те готовы женщин от тестов освобождать, лишь бы рожали». Шатун откинулся на спинку стула с таким удовлетворённым видом, словно его любимая команда только что выиграла чемпионат мира. Ну надо же, хоть кто-то это понимает. Я-то думал совсем глухо. Что? Натка нервно хохотнула. Хоть кто-то? Да все всё прекрасно понимают. Но детей почему-то рожают. Так в лабе на тестах побываешь? Не то что детей. Ежа родишь, лишь бы больше никогда туда не вернуться. «Хотя... постой. Ты же сам был на тестах. Ведь был?» «Был. И не раз. Тогда всё должен понимать и не осуждать тех женщин, которые...» «А я никого и не осуждаю», — прервал её Шатун. «Я сам не выдержал. Эти женщины в материнство сбежали, а я в безумие». «Но ты не безумен. Это с какой стороны посмотреть?» «Как тебе удалось?» Теперь уже Надка подалась вперёд, неотрывно и жадно глядя в глаза хозяину дома, словно хотела прочитать в них ответ на свой вопрос раньше, чем он прозвучит. «Как ты сумел так долго всех обманывать? И зачем? Только чтобы избежать тестов?» «Это само собой. Я из себя героя не изображаю и не буду скрывать, что уже был готов на что угодно, лишь бы не возвращаться в лабу». Но, честно говоря, не думал, что мой обман продлится так долго, и что халаты просто оставят меня в покое. Изначально рассчитывал лишь на небольшую передышку. Мне требовалось время. «Зачем?» Шатун посмотрел за окно. Стекло было покрыто замысловатым морозным узором, делавшим его непроницаемым с обеих сторон, но взгляд хозяина дома все равно устремился вдаль на что-то, видимое только ему. «За тем, что оставаться здесь мне нельзя!» «Я ведь, Ната, алкаш непростой, а золотой».